Глава вторая. Я стояла перед небольшим двухэтажным домом. Красная черепичная крыша, аккуратные белые окошки, справа летняя беседка, сад за домом. "Оливия, вы уже прибыли на каникулы?" ко мне кинулась Агата, как только я вошла в двери. Пожилая служанка, относившаяся ко мне всегда как к доброй родственнице, расцеловала меня в обе щёки. А где все? Ваш дядя в кабинете опять окопался в бумагах с самого утра, а тётя в лавке, как всегда в это время. На ходу отвечала Агата, забирая сумки из моих рук. Я прошла по коридору прямо и уткнулась в деревянную дверь. Осторожно постучала и вошла. Дядя с задумчивым видом сидел за большим столом, что-то выводя на бумаге. Поднял глаза и тут же улыбнулся. отчего и его лицо разгладилось и приобрело добродушный вид. Высокий, широкоплечий мужчина с черными волосами, чуть тронутыми сединой, которые выдавали его возраст. «Оливия, наконец-то! А я мне все уши прожужжала, что ты вот-вот-то должна появиться!» Дядюшка обнял меня, чмокнув в макушку. Обычно он на нежности не решался, но, видимо, тот факт, что меня давно не было дома — сыграл свою роль. Айс уже приехал? Нет, они прибудут завтра в обед. Его задержали дела в департаменте. Если хочешь, можешь побежать в лавку и помочь тёте. Она очень тебя ждала. Минутка нежности закончилась, и теперь дядя тонко намекал, что ему пора заниматься делами. Я не сопротивлялась. Выскочила из кабинета, накинула свой белый полушубок. такую же белую шапочку и варежки, и побежала в лавку к тетушке. Городок Маарт располагался на севере нашего королевства Лорант. Небольшой, в пятьдесят тысяч жителей он практически со всех сторон был окружен горами, что спасало его от сильных ветров. Здесь многие знали друг друга в лицо и всегда здоровались, встречаясь на улице. Я быстрым шагом направлялась в лавку к тетушке. По пути встречая знакомые лица и отвечая на вопросы. Лавка располагалась на территории главной площади города, где кроме неё было ещё множество магазинчиков, булочных и кафе. Тётушка, позвала я, практически ворвавшись в помещение. Над моей головой прозвенел колокольчик, извещая, что в лавке посетитель. Тётя вышла из-под сопки, держа в руках пузырьки с зельями. Многие она готовила прямо здесь. Лив, детка, ты уже пришла? Я ждала рано утром, а Ойц сказал, что порталы в академии открывают только к обеду. Она подошла и крепко обняла меня. Мы соскучились очень. Да я на тебя посмотрю. И она начала крутить меня, осматривая со всех сторон. Ну вот, хоть немного поправилась, и щёчки появились, и личико розовое. Я пришла помочь. У меня есть целая неделя, чтобы сделать тебе запасы основных зелий и отваров. Я на ходу снимала полушубок, готовясь к работе. Ты бы отдохнула после учёбы хоть денёк. А я и не устала, ты же знаешь, учёба мне даётся легко. Я ласково улыбнулась, давая ей понять, что полностью готова выполнить любое задание. Ну, что у вас новенького? Какие новости в городе? Мы прошли в подсобку лавки и принялись за работу. Запасы значительно опустили с моего последнего прихода, и их необходимо было пополнить. Я подавала тетушке ингредиенты, а она готовила зелья и отвары. Потом мы менялись местами. Попутно она все болтала, рассказывая о событиях в городе. О том, что Ленц, сын леди Дан Ройт, женился на Мелани, с которой они дружны с детства, Никто в их любовь не верил, но вот свершилось, сыграли свадьбу, и теперь они ждали пополнения в семействе. Леди Намарта умерла осенью, больше не смогла восполнять свой магический резерв. Открылось новое ателье на площади, и теперь все местные девушки бегали глазеть на витрины с роскошными нарядами. Торговли в лавке шла хорошо, да и клиентов на лечение было много. Тётушка за свои услуги брала немного монет, что привлекало посетителей. И свою работу она выполняла хорошо. Ближе к вечеру, уставшие и довольные собой, мы отправились домой. А завтра утром сходим за продуктами для праздничного ужина. После обеда придёт Айс с семьёй, и всё будет как раньше, когда вы ещё жили все дома. Она грустно улыбнулась, погладив меня по голове. Она всегда скучала по сыну и безгранично радовалась, когда он приходил. А теперь иди в свою комнату, у тебя есть время отдохнуть до ужина. Я поднялась на второй этаж и вошла в свою комнату. Небольшая, но очень уютная кровать, шкаф и столик с зеркалом, всё было на своих местах. Мои вещи уже были здесь, осталось их только развесить. Подошла к столику и, открыв ящик, достала мамин портрет. Маленькая овальная рамка, и на нарисованном аккуратном портрете довольно молодая женщина. Тёмные густые волосы ниже плеч, большие выразительные глаза, прямой маленький носик и в меру пухлые губки. Тётя всегда говорила, что я копия мамы, с одной лишь разницей. Её глаза были янтарного цвета. а мои – ярко-голубые. Наверное, в отца. Наверное. Больше двадцати лет назад родная младшая сестра моей тети, моя мама, Улия, уехала учиться в соседнее королевство Гарретт в академию. Почему именно туда, тетя не знала и не понимала, почему их родители решили именно так». На лекварском факультете она имела успехи в учёбе, и всё шло хорошо. Приехав как-то на зимние каникулы, мама рассказала сестре, что встретила хорошего парня, с которым бы хотела связать свою судьбу. Тётя уже к этому моменту была давно замужем и воспитывала сына. А потом связь с ней оборвалась. На каникулы домой она не приходила, вестей от неё не было. А ещё практически через год мама появилась на пороге дома сестры. Она была на последнем месяце беременности. На вопросы, кто отец ребёнка, ничего не отвечала. В нашем мире считается позором родить ребёнка вне брака. К тому же, имеет место важный магический процесс. Как только женщина оказывается в положении, сразу определяют пол ребёнка и решают Кто из родителей будет передавать свою силу? Если должен родиться мальчик, то чаще всего ему достаётся сила отца. Огненная, тёмная или светлая магия, дар убеждения. Если девочка, то часть силы передаёт мать. Один из родителей подпитывает магически малыша на протяжении всей беременности, вливая по капле в него магию. Передаёт часть своей силы И ребёнок уже рождается магически одарённым. Потом родитель выполняет свой запас на протяжении многих лет. Поэтому дети рождаются раз в 30-50 лет. Плата за долгожительство. Именно резерв магии в человеке определяет, сколько он проживёт и как быстро будет стареть. Но со мной всё получилось по-другому. При рождении мама отдала мне всю магию, которая была в ней, до последней капли. Она не оставила себе ничего. А это значит, опустошила свой резерв и восстановиться уже не могла. Она умерла через 2 дня после родов. Тётя пыталась ей помочь, но столько восполнить невозможно. Зачем она это сделала? Я не знаю. Никто не знал. Конечно, так делать не воспрещалось, но любой хочет жить, поэтому родители всегда отдавали только часть силы. По этой причине я имела такой большой магический резерв. Мама не поделилась, она отдала мне всё. Тётя и дядя оформили опекунство надо мной и дали мне мамину фамилию Дан Кронер. Они растили меня, всегда относились с нежностью и заботой. Я не чувствовала недостатка в любви и внимании. Став взрослее, заинтересовалась лекарским делом, и тётя начала посвящать меня в секреты врачевания и зелья варения. В 16 лет мы с ней поговорили, и она рассказала всё о моём рождении и о маме, чтобы я знала правду. Кто мой отец? Тетушка не знала, и как бы тогда ни раз спрашивала маму, она не ответила. Лишь во время родов обмолвилось, что я непременно должна родиться с лекарским даром, а не с каким-либо другим. Да, я всегда понимала, что рождена неизвестно от кого, женщиной, которая умерла, но никогда не испытывала злости или сожаления. Если мама так поступила, значит, так было нужно. Да и никто мне не напоминал, что я какая-то не такая. Когда пришло время поступать в академию, тетя немного отрезвила меня, дав понять, что наш род низок, все рода с двадцать шестого и ниже, имели приставку «дан» и небольшой резерв магии. Но на вступительных экзаменах в академию выяснилось, что мой резерв значителен и имеет уровень студентки четвертого курса. Меня приняли без проблем. Я училась хорошо, старалась, учила предметы, никогда не прогуливала занятия и стала получать поощрение от академии в виде десяти монет каждый месяц. Немного, но это были дополнительные деньги для меня. Были, конечно, в академии и те, кто сначала подшучивал надо мной, говоря, что я без рода, без племени, и непонятно, кто мои родители. Сначала меня это задевало, и я плакала в подушку по ночам, а потом поняла: ничего не могу изменить, я уже такая, какой родилась. Перестала обращать на это внимание, и со временем это уже никого не волновало в офисе. Мне нужно учиться, и учиться очень хорошо, чтобы моя учёба была и дальше бесплатной. Только так я могу получить образование и потом официально заниматься лекарством, зарабатывая на кусок хлеба. Тётушка тоже надеялась, что после академии я вернусь в Маарт и буду в полную силу помогать ей в лавке. Я никогда не требовала много, легко обходясь малым. Привыкла экономить, а если что-то и покупать, то только самое необходимое. Мой гардероб всегда был скромным, но теперь пополнялся благодаря Айри. А Лэйс иногда делилась со мной учебными принадлежностями. Я в свою очередь всегда помогала им с предметами. Я считала свою жизнь счастливой. У меня есть любящая семья, подруги и учёба, о которой я мечтала. Всё идёт своим чередом, тихо, спокойно и размеренно. Через час я спустилась к ужину, где уже был накрыт стол. Во главе стола восседал дядя, тётя же находилась по правую руку от него. Ждали только меня. "Знаешь, Лив," начал дядя. "Сын леди Дагшарат учится на факультете законного дела в Эрде и рассказал матери, что тебя очень хвалят преподаватели. Какая-то там профессор рассказала их курсу, что у ней учится девушка Оливия, и из неё получится прекрасный лекарь". Он сжал мою руку и улыбнулся. "Мы гордимся тобой, Лив". Да-да, девочка, подхватила тётя. Мы гордимся, и теперь полгорода знает, что наша племянница является примером для многих. Ого, воскликнула я про себя. Поделиться с четвёртым курсом могла только профессор Даквар. Несомненно, она преподавала несколько предметов разным факультетам в академии, включая законников. Такого я не ожидала. Заслужить похвалу у неё было практически невозможно. Но если это происходило, то тебе завидовала половина академии. Это только второй курс, но я надеюсь, что и дальше у меня всё будет получаться. Я тепло ему улыбалась. Они действительно радовались за меня. Сегодня за ужином дядя был непривычно разговорчив и даже поведал нам несколько историй, произошедших в суде. Мы смеялись, планировали завтрашний день и меню праздничного ужина, ведь завтра наступит Новый год.